Катастрофа, постигшая третий отряд, была лишь одной из многих и в сравнении с тем, что случилось с другими отрядами, далеко не самой страшной. За час до сумерек отряд отошел на исходные, оставив заслон у проспекта Генералиссимусов. Метель усиливалась. Активность противника была на нуле и никому не мнелось иной раскладки кроме перспективы отдохнуть по-человечески, не утомляя себя наблюдением в инфракрасную оптику, ну что-нибудь съесть и возможно черт не шутит выспаться. Атакующих заметили в 20 шагах. Вители соступ показалось, что их тысячи, а может так оно и было. Они шли как волна. Мало кто успел изготовиться к бою, заслон, составленный преимущественно, из дубоцефалов был мгновенно смят и исчез под этой волной. Слышались страшные крики. Третья штурмовая группа, оказавшись ближе других к месту прорыва, третья ладо тантов огнем, вынуждена была отойти, понеся потери. Часть дубоцефалов, немедленно обратившаяся в паническое бегство, наткнулась на вторую волну атакующих, накатывающуюся с тыла. Осталось неизвестным где, когда и каким образом смогла просочиться в наш тыл крупная стая. Атака была молниеносной и сокрушительной. Мечащиеся были истреблены несколько секунд, но три штормовые группы, костяк отряда, сумели занять два здания и наладить оборону. О защите пресловутой герметической линии фронта теперь нечего было и думать. Все усилия были направлены на спасение отряда от полного уничтожения. О том, что творилось у соседей слева и справа, никто в точности не знал. Об этом можно было только догадываться, и догадки были скверны. Ради просьбы о помощи остались без ответа. Полчаса спустя оба здания были подожжены. Одно не занялось, потому что один раз уже выгорел, второе запололо факелом. Настоящим чудом выглядело то, что несколько человек в дымящейся одежде сумели прорваться через огонь и соединились с основными силами. А еще через пять минут был получен приказ отходить для прикрытия штаба, и Сашка, забрав остаток отряда в кулак, сделал попытку прорваться. Прорыв удался. Но о том, чего это стоило, могли сказать только человек 15 Столько их пробилось к штабу. Отовсюду летели пули. В ближайшем тылу уничтожался второй эшелон. Баннуло только что сформированных отряда и приданные от штаба полурота профессионалов. Казалось, весь город был занят адаптантами. и было неправодоподобно много. Они были хозяевами в городе. И человек городу был не нужен. Оценить масштаб катастрофы мне предстояло куда позднее. В течение, по меньшей мере, трех часов у меня не было ни зрения, ни слуха, ни мыслей. И я не видел, к сожалению, подробностей боя. Или к счастью. Должно быть к счастью. Потому что иначе мне пришлось бы увидеть, как по зайчи прыгал в сугробах, потерявший голову Гарько. Как дубина народной войны споткнулся на бегу. окну, выгнулся дугой и в последний раз уронил свой гранатомет, как Наташа отбросила очередью к стене дома и пули, пробивая ее тело, рикошетировали от промерзлого бетона. Вероятно, мне все же вкололи что-то сильнодействующее. Не могу представить, кто и какими неприкрытыми противником закоулками сумели доставить меня к штабу. «Помню два гигантских транспортера, оба еще чадящих, один из которых успел развернуться для боя, но больше уже ничего не успел, а второй так и не тронулся с места и спустив дух возле колючего вала. «Помню безобразно спутанные клубки-колючки в тех местах, где вал был, и широкие гусеничные колеи на снегу, и несколько растерзанных пулями трупов защитников и нападавших». И безжизненное тело пулеметчика, свесившегося с вышки. В штабных лабиринтах не нашлось ни одной живой души. И кто-то опознал командующего по отсутствию руки, потому что опознать его в лицо было невозможно. А над городом висела тишина. Метель съела звуки и только по тропам в коридорах штаба ощущала, что катастрофа произошла и здесь, и с нами, а не за тысячу километров от нас, что десятки десятки стай растекаются сейчас по беззащитному городу, грабя, насилая и убивая всех, кто встретился им на пути, потому что ничего другого адаптанты делать не умеют. Где-то, слабо подсвечивая мутное небо, разгорались пожары Где-то отстреливались, разъединенные части еще продолжали драться, и кто-то, наверное, пытался пробиться из окружения по линиям подземки неглубокого залегания и другим коммуникациям, еще не затопленным по нашей же нерасторопности люизитом, как поступил бы я командой окруженной частью. Но звуков боя не было слышно, и каждый из нас, кому повезло выжить, понимал, что первый раунд сопротивления обесчеловечению – Проигран нами вчистую. Нами, кем это нами? Немногими, кто остался. Теперь и без меня. Снова прорвался, забился со стены одинокий крик. Кричал не я, я лежал лицом вниз на цементном полу, борясь с позывами к рвоте, и в моей голове поселился еж. Он топотал лапками, блуждал в потемках, тычась мозг то иглами, то холодным мокрым носом, раздраженно фыркал, не понимая, зачем его заперли, часто чихал, а иногда вдруг, испугавшись чего-то, сворачивался в надутый шар, и тогда тысячами игл впивался в меня изнутри, а я царапал ногтями пол, чтобы не завыть. Или мне Казалось, что царапал. Тело было чужое, выключенное. Моим оставалось лицо. Оно горело, и под ним было жаркое и липкое. Вероятно, я застонал, и сейчас же кто-то грубо перевернул меня на спину. Слух уловил обрывок. В кондиции. Скоренько. И к колбу мне приложили нечто мягкое и влажное. Прижгло, будто приложили утюг. Я зашипел, попытался пошевелить скрюченными пальцами. Пальцы слушались. Глаза были целы, и я обрадовался. Насчет переносицы имелись сомнения, и, судя по ощущениям во рту, не все зубы сидели на своих местах. Ног я не чувствовал, интереса к ним пока не испытывал. «Сейчас будет в кондиции», — повторил кто-то. «Сей момент. Не морда, фарш». Раздраженно ответили голосом Сашки. «Что, не могли поаккуратнее?» Он еще что-то говорил, но смысл от меня ускользал. Возражать ему не осмеливались. Ёж снова чихнул, по коже пробежали мурашки. Ёж был простужен. «Теперь я осознал, где нахожусь. Каморка во владениях экспертного совета, теперь уже, вероятно, бывшего экспертного совета, была та самая, где жил боль и в каморке было тесно». Носторонние звуки сюда не проникали. Пыльная лампочка горела в четверть накала, на стенах пластались гигантские тени, в углу каморки угадывалось какое-то тряпье, и почему-то валялся сапог с разорванным голенищем. После всего, что я видел, когда меня волоком тащили по коридорам, меня не очень удивило бы, если бы в сапоге оказалась нога без туловища, но ноги в сапоге не было. Крик повторился. И опять кричал не я, кричал старик, надрывно захлебываясь. Достигнув высшей пронзительной точки, крик начал стихать, а когда стих, послышался торопливый, прерывающийся шепот. «Нет, никакого вреда, уверяю, никакой опасности вашему человечеству. Не надо больше, прошу вас, пожалуйста, никакого вмешательства, только наука, поверьте». «Зовянь с наукой!» — сказали ему, и порученцы коротко взгаготнули. «Тебя о чем спрашивали, Путрах? Тебя о науке спрашивали?» Металлически лязгнуло что-то невидимое. Бойль болезненно охнул. Я попытался сесть, и тут меня, наконец, вырвало на пол. ёж в голове подпрыгнул. «Ага», — сказал Сашка, — «вот и второй именинник. Кто бы мог подумать, а?» Порученцы хранили почтительное молчание. «Кто бы мог подумать, — сказал Сашка, — что среди людей может оказаться выродок вовремя нами не нераспознанный? И к тому же в экспертном совете. Мыслим ли?» Никто не ответил. Было слышно, как тяжело с хрипом дышит бойль. «И кто бы мог подумать, что в наших рядах может найтись предатель?» решившийся на добровольное сотрудничество с адаптантами, продолжал Сашка. Кто, скажите мне, мог такое подумать? Не я. Нет, не я. Меня снова вывернуло. Я отплевывался и попытался приподняться на локтях. Помогите ему. Меня вздернули под руки и посадили на топчан. Зателок коснулся холодной стены, стало полегче. Ёж тоже не возражал. «В блевотину наступил», сообщил один из порученцев, с оттяжкой возя подошвой по полу. «О, сука!» Он бережно ощупывал опухшую половину лица, украшенной великолепной гематомой. «Моя работа», подумал я с мимолетным удовольствием. «Жаль мало». «Постойте-ка в дверях, ребята», скомандовал Сашка. Порученцы нехотя отошли к двери. «С той стороны», добавил он негромко, и порученцы исчезли. Вацик жался к стене. Бойль... Намертво прикрученный к табурету Клонился на бок, уронив голову на грудь Спина его не держала «Зачем тебе это?» Спросил я, стараясь говорить спокойно «Знаешь ведь, что вранье От первого и до последнего слова Ты так и людям скажешь?» осклабился Сашка «Ну подумай сам, поверит ли?» «Представляешь себе картину?» «Вот он, предатель, пятая колонна Все из-за него, теперь он ваш» Сашка мечтательно закатил глаза, воображая, что с тобой сделают. В дурном сне не приснится. Не нравится картина, а? Тебе тоже, сказал я. Он посмотрел на меня с уважением. А ты иногда умный, даром что доцент.